Глава 7 Телефонный звонок от сержанта Делли раздался в тот самый момент, когда Сьюзен, сидя на постели, угрёма сражалась за витками нити и крючком, тщетно пытаясь воспроизвести форму кружев клонс. Кружево клонс стало популярным в середине XIX века. Оно получило свое название в честь города на севере Ирландии, где Кассандра Хэнд, жена священника, открыла школу для юных мастериц. Ей не верилось, что когда-то она легко создавала изящный узор салфеток и платков, которые мать дарила соседям на праздники. Не просто повторяла уже существующие мотивы, но и создавала свои собственные. Неведомые цветы, изысканные паутинки — Волны и лепестки. Сейчас от былого вдохновения не осталось и следа. Отбросив рукоделие, она с радостью ухватилась за трубку, а следом из-за приглашения сержанта встретиться в отеле Слайга через два часа. Городской отель, небольшое четырехэтажное здание с современными декоративными элементами поверх старой кирпичной кладки, был центром притяжения для жителей Слайга. Он стал не только визитной карточкой города, но еще и удобным информационным пунктом для решения многих вопросов. Здесь можно было взять на прокат снаряжение для хайкинга, арендовать автомобиль для вылазок за город, вызвать службу спасения или заказать экскурсию, провести деловую встречу или посидеть в небольшом букинистическом кафе с чашкой кофе. Сьюзен пересекла уютно освещенный холл, и вошла в застеклённое кафе, расположенное в дальнем углу фойе. Она сразу заметила сержанта, сидящего за столиком в окружении полок с книгами. Он был в полицейском обмундировании и выглядел сосредоточенным. «Спасибо, что пришли. Надеюсь, я не отвлёк вас от важных дел». Поднял он голову от телефона, который держал в руках. Чисто выбритое лицо, белая рубашка, Уже знакомый Сьюзан чуть терпкий запах одеколона. Похоже, он действительно считал частью своей работы безупречный внешний вид. «В контексте того, чем я занималась в тот момент, когда вы позвонили, ваше приглашение — это спасательная операция». сьюзен села напротив. «Моя мать не теряет надежды получить изысканный подарок ручной работы на Рождество. По-видимому, покупные её не привлекают». Я занималась кружевами. Ах, вот как! Моя бабушка очень хорошо умела их плести. Уверен, будь она жива, непременно научила бы вас парочке трюков. Как мило! Это очень благородное занятие, учитывая, что именно кружева спасли Ирландию во время Великого Голода. Ирландский картофельный голод произошел в 1845-1849 годах. Изначально спровоцированный заражением картофельных посевов, кризис усилился из-за неблагоприятной экономической обстановки. В результате около миллиона человек погибли и примерно столько же покинули страну. "А вы много знаете о кружевах?" подняла брови Сьюзен. "Только факты. Например, что в Ирландии родилась идея вязания крючком отдельных компонентов. Мастерицы продавали не готовые изделия, а разрозненные узоры, которые потом можно было сплести вместе, хоть в скатерть, хоть в воротник. Они продавали так много, что Ирландия сумела победить великий голод. Раньше умение делать кружева было не прихотью, а вопросом жизни и смерти. «Откуда такие познания?» — изумилась Юзан. «Я был в близких отношениях со своей бабушкой». Он тепло улыбнулся. Она умела так интересно рассказать обо всём на свете, что я порой предпочитал её общество прогулки с друзьями. Мне жаль, что я не имею возможности узнать её поближе». Ирвин Дели кивнул и огляделся, окидывая взглядом случайных посетителей за соседними столиками. «Вы упомянули разрозненные детали кружев неспроста?» произнесла Сьюзан. «У вас отличная интуиция». Я позвал вас сюда, чтобы обсудить показания администратора, который заселял Питера Бергмана в отель. Так сказать, прочувствовать обстановку. Вот где, значит, он провёл свои последние дни. Да, как оказалось, сотрудники не спросили его документы. И, по-видимому, именно поэтому он и выбрал этот отель. Но разве при заселении их не требуют? Это прямая обязанность администрации. И она весьма смущена своим промахом. Так мне показалось. Теперь, когда этот факт всплыл, в таком неприятном деле, они спохватились. Я сам видел, как они не пускали нового постояльца, пока тот не предъявил паспорт. К сожалению, в нашем случае Питеру Бергману поверили на слово и записали его под тем именем, которую он назвал. По закону они не имеют права на подобные вольности. А по факту такое происходит сплошь и рядом. Что поделать? Поток туристов в летнее время велик. За всеми не уследишь. А наполняемость отеля должна быть максимальной. Это неприятная практика, но она существует повсеместно. Получается, что никто не видел его документов. Именно. Он мог назвать любое имя. но почему-то назвал именно это. «Питер Бергман». Она задумчиво повертела локон на пальцы. «У меня ощущение, что оно что-то мне напоминает. Даже не само имя, а фонетическое сочетание, буквенное и словесное. Ритмика слов мне знакома». «Вы так чувствительны к языку?» «Я изучала языкознание в институте». Фанатика была моим любимым разделом. Наверное, потому что она — единственная из языковедческих наук, чья природа почти материальна. Мы слышим вибрации, передающиеся воздухом, и они влияют на нас тем или иным образом. Любопытно. Вы полюбили фонетику до того, как осознали чарующую магию своего голоса, или после? Сержант с интересом посмотрел на Сьюзан, и, заметив ее смущение, поторопился вернуться к теме. Да, как я сказал, в этом деле, боюсь, мы ловим птицу за хвост, а в руке лишь перья. Питер Бергман ускользает от нас, опережая каждый раз на один маленький шажок. Мы только-только узнали его имя, но оно оказалось фальшивым. Узнали его адрес, но снова промах. Что вы имеете в виду? Питер Бергман не только заселился под вымышленным именем, он также назвал несуществующий австрийский адрес. Вена, Айнштетер 15. Мы сделали запрос в Вену по этому адресу. Нет жилых домов уже 16 лет. Там находится пустырь. Ах, вот как! Да, его личность рассыпается на глазах. Мы знаем лишь то, как он выглядел. Администратор описал его как Седовласова, высокого человека с голубыми глазами, примерно 65 лет. Он держался очень отстраненно, был немногословен, неэмоционален. После регистрации сразу прошел в свой номер. И с того момента за все три дня, которые провел в отеле, он ни разу ни с кем не говорил. Игнорировал постояльцев, обслуживающий персонал. К нему не приходили посетители, и даже в курительной комнате он ни с кем не перекинулся словом. От уборки в номере он тоже отказался. Похоже, он приехал сюда по важному делу. Кто знает, многие путешественники ищут уединения. Вы правы. Мужчина неплохо говорил по-английски, вот только акцент у него был не ирландский или английский, а центральноевропейский. Возможно, немецкий или австрийский. Администратор не смог сказать точнее. Если так, тогда он мог приплыть на пароме вместе с остальными туристами из Европы. Ведь туристы проходят морскую таможню. Мы проверили их данные тоже. Разумеется, искали не только по имени, но и по фото с камер наблюдения человека с такой внешностью и именем. В списке прибывших на пароме граждан не оказалось. Похоже, Питер Бергман просто ниоткуда появился в Слайга 9 июля, чтобы погибнуть в ночь с 12 на 13. Я пытаюсь сложить в голове картину произошедшего. Сьюзан поднялась из-за столика. «Позвольте, я возьму кофе. С ним мне думается легче». «Через пару минут». Она вернулась двумя чашками, протянула одну Ирвину, села на своё место и, отхлебнув горячий напиток, продолжила. Итак, некий мужчина, около 65 лет, приезжает, приплывает или как-то иначе, попадает в Слайга и заселяется в городской отель. Он не предъявляет документов, но называет вымышленное имя и адрес. Администрация верит ему на слово. и он получает ключи от своего номера. Питер Бергман живёт в отеле три дня и выселяется ровно в тот день, в который погибает. Всё так. Кроме того, смерть застаёт его не в Слайга, а в Россеспоинт, что в семи километрах. Но это выглядит как-то несуразно. Зачем он выселился именно в день собственной смерти — Словно он знал, что умрёт в тот день. Но разве можно предугадать собственную смерть? Это хорошее замечание. Сержант Эрвин черкнул что-то в блокноте. Я добавлю, что в тот день он попросил о позднем выселении. Словно он что-то не успел сделать. Кто знает, как бы то ни было, теперь это дело переходит из внутренних во внешнее. Мы сделали рассылку с полученными данными во все европейские спецслужбы. Как долго там обрабатываются подобные заявки? Неделю. Иногда дольше. Мы полагаем, что Питер Бергман не имел никакого отношения к Ирландии. Скорее всего, этот человек проживал в одной из европейских стран, а здесь оказался проездом. Вы сказали, что отель... предоставил записи с камер видеонаблюдения, а значит, о них можно увидеть, чем он занимался. Питер Бергман был курильщиком, причем заядлым. Он выкуривал за один выход две или три сигареты, а затем возвращался в номер. По нашим подсчетам, он выкуривал две пачки в день. Но кроме этого, мы не наблюдали никакой другой активности в отеле, не считая завтраков в лобби. Правда, несколько раз он покидал здание выходил в город. Здесь есть еще одна странность. Голубой пакет. Голубой пакет? Да, пластиковый пакет, с которым Питер Бергман выходил из отеля. Мы получили эти данные с их камер наблюдения. В чем же странность? Когда он покидал гостиницу, голубой пакет был полон. Вряд ли в нем было что-то тяжелое, но что-то внутри было. Он выходил с этим пакетом несколько раз, всегда с полным. Но вот возвращался он уже без него. Хм, погодите-ка. Он уходил с какими-то вещами, а возвращался уже без них. Обычный человек уходит в город, чтобы купить какие-то продукты или что-то ещё, а, возвращаясь, несёт покупки с собой. Куда же он девал содержимое пакета? Как раз сейчас мы отсматриваем записи с городских камер видеонаблюдения. Далеко не быстрое дело, и это еще мягко сказано. Нам потребуется неделя, чтобы найти этого человека и проследить весь его путь. Специалистам предстоят десятки, а то и сотни часов наблюдения, чтобы узнать, куда и зачем ходил Питер Бергман и имеет ли голубой пакет отношения к его смерти. Фотография, сделанная вашей матерью на пляже, очень помогла нам. Это его единственное прижизненное фото, которым мы располагаем, и оно очень пригодится в расследовании. Сьюзан достала из сумочки распечатанную на принтере фотографию. Я много раз смотрел на этот снимок. Стараюсь заглянуть в душу этому человеку, но она остается закрытой, как одна из этих книг. Сьюзан обвела рукой полки. Питер Бергман, Не желает открываться мне. Он прожил долгую жизнь, про таких говорят. Волосы как соль с перцем, когда седины больше, чем натуральных волос. А если он так долго жил, значит, где-то у него есть дом, где-то живут его родственники, жена или дети, и он действительно выглядит очень опрятно. И в то же время в нём чувствуется какое-то напряжение. Туристы держатся по-другому. Вы понимаете, что я имею в виду? Возникает ощущение, что он никак не может расслабиться, словно его что-то держит изнутри. Я понимаю. Несколько свидетелей, постояльцы отеля тоже отмечали, что Питер Бергман сильно выделялся на фоне остальных. В летнее время в Слайга прибывают в основном серферы, любители водных видов спорта, велогонщики и пловцы. Конечно, есть и туристы. Любители пеших маршрутов, но все эти люди имеют определенный внешний облик. Спортивная одежда, снаряжение, рюкзаки. Но Питер Бергман напротив отличался тем, что был одет строго, почти официально. Те, кто видел его, решили, что он мог приехать на конференцию, но никак не на отдых. Почему слайка Простите, почему Питер Бергман приехал в Слайга? Ведь он мог выбрать любой другой ирландский город — Дублин или Корп. Там гораздо больше возможностей для досуга. Для чего нужно было приезжать в город, который славится своими пешими маршрутами, скалами, океанскими волнами, в общем, природой, и не взять с собой даже пары спортивной обуви? Что-то привело его именно сюда. Я это чувствую. Что-то, о чём я пока не знаю. «Вы хотите найти причину?» «Мы не выбираем, где нам умереть», — задумчиво ответила Сьюзан. «Но мы выбираем, где нам быть». Питер Бергман приехал сюда, а затем сел в автобус или пешком прошел семь километров до рыбацкой деревушки, в которую кроме маленького пляжа и пары устричных ресторанчиков ничего нет, да еще и выселился из гостиницы перед этим. Что-то привело его сюда. Слайга был чем-то важен для него.